Глава пятая. Вперёд к двум башням. Потапов проснулся от голода и жжения в желудке. Трицератопсы уже завтракали, обрывая листья с кустов. Потапов вздохнул. Да, это юрский период. Ни тебе пирожков с яблоками, ни огурцов со сметаной, ни бутербродов с колбасой. колбаса вообще в конце кайнозоя появится, потому что эволюция колбасы идёт очень медленно. Слав будет, дружи Патапов, весело приветствовал его Дор. Как опочиватели? Нормально, ответил Патапов. Доброе утро, Дор. Я сейчас пойду искать море. А где у вас здесь магнитики продаются? Не ведаю, покачал головой Дор. Ким же я кои небех, учён никоей ж до же хитрости, и вспомянух слов твоё рекшие магнитики. Но неведомо, что такое магнитики, ни мне, ни старейшинам рода моего. Ну, ладно. Может, дальше к морю будут киоски с сувенирами, сказал Патапов. У моря на курорте всегда много сувениров. А вот ещё, я вчера забыл спросить, у одной моей знакомой украли яйцо и спрятали где-то здесь. Ты не знаешь, где оно может быть? Скрали яйцо. Ах, та типа полночный ах в рази рода динозаврова. Но то не есть велика кручина друж Патапов. Одно яйцо украли, сотня осталась, имя им легион. Потапов вспомнил из книжки, что многие динозавры не ухаживали за яйцами, а просто бросали их на произвол судьбы. Видимо, триозавры тоже не отличались избыточной материнской заботой. Нет, мне всё равно нужно это яйцо, сказал Потапов. Мать уж больно убивалась по нему. Но я не знаю, как я это яйцо от других отлечу. На нём же не написано, меня украли. Я помыслю о том такое суждение, сказал Дор. Ныне никто яйца не несёт. В Во военное время мы яйца кладём и чад вводим. Аще уж ришни не некое яйцо, то возрадуйся, ибо это то, что ты ищешь. И иных яиц и нету, по елику не снесли. Отличная новость, обрадовался Потапов. По крайней мере, я не принесу матери чужого ребёночка. Ну, прощай, Дор, я пошёл. А сопровождаху, сказал Дор. Дорога еси не дальняя. За неже не, не веем, что ожидает путника чужестранного, немнящего того суща, як уже бо още кто не знает того пойдет к морю, того встренут мною зи опасности, али вот ще сходит и море не найдет. Это верно, подтвердил Потапов. Я плохо ориентируюсь и мимо моря легко промахнусь. Спасибо, друг Дор. Пойдем вместе. Аще иное тебе реку. А сам не зрел, но старцы речи, что около моря есть и две башни. Една башня белая и вверх торчит, и сидит во ней башне старец белый, мудрый. Он добро веет. Другая башня, чёрная, и в ней торчит в землю сыру. И сидит вонaй старец чёрный, мудрый. Он зло ведает. Я мыслю, тебе надобно спросить у них про яйцо и магнитики, кое сущие вещи волшебные, ибо магнитики и магия то бишь ворожба без слова родственные. Потапов совсем преободрился. Может, сувениров и моря не найдёт, но впереди маячат сказочные две башни, прямо как у толки и нововластели ни колец. И два мага, белый и чёрный. А может, мы ещё по дороге встретим разных динозавров, радовался он, и сфотографируем их. И они отправились в путь. Отрывки из никогда не написанного путевого дневника Потапова. 7 часов. А может, и не 7. Жарко и трудно дышать. Идём. Никаких динозавров. Дор рассказывает длинную историю о храбром динозавре, который придоша, побегоша, принесоша и победиша. Кого я не понял. 8 часов. Жарко и трудно дышать. Видел чёрную ворону с зубами, на крыльях когти. А так ворона вороной. Я посмотрел в своей книжке Там написано, что древняя первоптица археоптерикс имела зубы и когти на крыльях и чёрные перья. Учёные анализировали меланосомы и сказали, что археоптерикс был чёрный. По мне, так это просто озверелая ворона с неправильным прикусом. 9 часов. Очень жарко и очень трудно дышать. Видел мышку. 10 часов. Очень жарко и очень трудно дышать. Видел ещё мышку. 11 часов. Очень жарко и очень трудно дышать. Видел двух ящерок. Стоило ли тащиться в юрский период, чтобы увидеть двух мышек и двух ящерок? Дор рассказал ещё более длинную историю о храбром динозавре, который плачася и веселяся, я не понял чему. 12 часов. Невыносимая жара и почти невозможно дышать. Дор зябнет и говорит, что это похолодание. Несмотря на уговоры Дора, залез в мелкий тёплый пруд и искупался. В пруду сидел кто-то большой, скользкий. Но он подвинулся, и мы оба поместились. 13 часов. Пекло, уже практически не дышу. Лежу под кустиком. Видел комара, обрадовался как родному. Дор говорит, что сдешней комары не кусаху, и комары тут неправильные. Мне показалось, что за нами следят, а оглянусь никого нет. Может, это был комар? 14 часов. Пекло. Видел огромную ногу, двигающуюся над нами. Дор сказал, что через нас перешагнул очень большой динозавр. Может, диплодок или апатозавр из моей книжки. Они в длину больше 20 м. А может, это мираж от жары. Сфотографировать ногу не успел. 15 часов. Стало не так ужасно жарко и пахнет морем. По-прежнему никаких динозавров. Лучше бы я поехал в Италию рейсом через Москву. В Италии примерно столько же динозавров, что и в юрском периоде, но климат приятнее. Мне всё время кажется, что за нами кто-то следит. Неужели я схожу с ума от жары? 16 часов. Ой! На этом Ненаписанный путевой дневник закончился, потому что на Потапова наконец напали. Из-за куста выпрыгнул динозавр меньшего Потапова ростом, раскрыл пасть и затормозил, разглядев три головы. Беги, друже, завопил Дор и припустил со всех ног. Минуточку, воскликнул счастливый Потапов, я вас сфотографирую, а теперь в профиль, а можно с эльфий. Хищник неуверенно двинулся к Потапову без прежнего энтузиазма, и, наверное, Потапов был бы съеден, но вмешались непредвиденные обстоятельства в лице чего-то летающего и жужжащего. Оно спикировало сверху на хищника, ударило по голове боком, потом ещё и ещё. Хищник отмахивался лапами, как от надоедливой мухи, отступил назад и исчез. Летающее нечто победительно пискнуло и свалилось в папоротнике прямо у ног Потапова. Не понял, сказал Потапов. Ты его аннигилировал, э, развоплотил? Куда ты его девал-то? Дор, возвращайся! Битва гигантов окончена. Какие странные динозавры тут у вас летают? Дор вернулся, слегка сконфуженный тем, что бросил Потапова. А здесь мы соблюдаху закон, а бурече в бегах уегда узри шахишника, оправдывался он. Смотри, это кто? Потапов показал ему спасителя. Странное существо, вроде шестиногого металлического паука с круглым брюшком и крыльями-пропеллерами на кончиках ног. Потапов был необразованным в технике и не опознал обычный дрон разведывательный беспилотник тот самый и оставшийся единственным из шестнадцати запущенных в мезозой дронов. А зне зрел подобного, сказал Дор. Бюдняшка, у него ножка сломалась, поэтому он и упал. И Потапов погладил надломившуюся панель одну из шести ножек. Он добыл из сумки кузен скотч и замотал место перелома. Нормально? Не давит? спросил он. Дрон пискнул и попытался взлететь. Подожди, перелом ещё не сросся, забеспокоился Потапов. Эх, ты шустрый. Первое время после травмы покой нужен. Пока будешь ехать на моём плече, ты никогда не торопишься. Вот и отлично. а то я не могу быстро идти в этом насыщенном углекислотой воздухе. Тебя как зовут? Дрон растерянно бибикнул и моргнул зелёным огоньком. Но это мне не произнести, сказал Потапов. Будем звать тебя Вася. По-гречески означает царственный. Не возражаешь? Дрон приосанился. А куда ты дел того нахала, который на нас напал? – спросил Потапов. Дрон указал одной ножкой вперед и вниз. Потапов сделал два шага и чуть не свалился в яму. На дне ее сидел хищник. Он отступил назад и упал в незамеченную яму. Сделал вывод Потапов, а вовсе не развоплотился. Сейчас я посмотрю, как он называется. Потапов открыл книжку в разделе Мелкие хищники. Длина около 2 м, голова прямоугольная, небольшая, без гребня. Задние ноги умеренно длинные, хвост длинный. Орнитолест. Вот кто это, определил он. Срамно ещё обзывать побеждённого, яко пребывает в несчастье и в пленении, отозвался хищник. Орни то ли, даже и речи такого не можно. А я что? Я прочитал, что в книжке написано. Оправдывался Потапов. Непотребные книжки читае, да после того погибае. Парировал хищник. Сие словеса вещего обу пеха, да будет славно имя его. Ты первый начал. Обиделся Потапов. Зачем на нас напал? То верно, что не должно нападать на трёхголового хмур, согласился хищник, ибо премудрый вещий о бупе хвор речи. Не кусаху и не ядаху трёхголовых тварей, по елику еси плоха примета. потапав хихикнул. Дурной смех еси признак дурного ума. сказал хищник сие словеса вещего у бупеха егда премудрый обупех в пленении пребываша и анекдоты из себя извергоша то его стражники мнози хохоташа и отвлекашася и вещь обупех через сто убегоша серьёзный тип был этот твой обупех сказал патапов а ты не разбился Может тебе надо скорую помощь оказать? Когда приидет до меня в яму, азо скажу тебе помощь, ибо я zelo голоден, буркнул хищник. Я тоже вздохнул Потапов. У вас тут всё такое невкусное. Дор, как же мы его достанем из ямы? По что, воскликнул Дор, егда достанем всего хищника злозубого, вон и мгновенье он сожрет нас, или но непотребство учинит. Пусть прибывает в яме, до коли кости его не станут землёй, и через то ему смерть прийде. Пусть он плачася, аз веселяся и глумляся. Дрон на плече Потапова одобрительно чиркнул. Нет, так не годится, покачал головой Потапов. Он в яме погибнет, а это нехорошо. Уважаемый орнитолест, если вы обещаете не нападать на нас, то мы достанем вас из ямы. Зомкни уста свои, смрадни злы, день трёхголовый, сказал хищник. Какой вы невежливый, огорчился Потапов. Я к вам по-хорошему, а вы Всё равно надо его спасти. Жаль верёвки нет. На том дереве плеть гибко и извилисто, указал Дор. "Егда отломить плеть сию, спустить в ямину к оному злозубому зверю, а он зубами её укушаху, то мы возможем его доставаху и после того борзо убегаху". "Хорошая идея, молодец, Дор", похвалил Потапов. Он спустил конец длинной ветви в яму и вместе с дором вытащил орнитолеста. Дор сразу бросился бежать. Хищник поглядел на Потапова, в глазах его мелькнуло сомнение. "Я плохая примета", напомнил Потапов. "Аз есть ми кошмар, если тебе так понятнее. Истинно глаголи, сейчас петрёхголовый". Вздохнул орнитолест. Изыдох убо от меня, паки аз не передумал. Потапов не стал возражать и быстренько удалился, не прощаясь. Вася сидел на его плече и думал, что будь у него ядерная бомбочка, он бы показал этому наглецу, напавшему на Потапова. Дрон никак не мог допустить съедения Потапова, потому что дрон был запрограммирован передавать информацию. А какую информацию можно передать о съеденном и переваренном Потапове? Очень интересную.